Эпилог. Желтые нарциссы в самом цвету, и Поппи ползает среди них, к большому неудовольствию своей матери, которая ловит мой взгляд, подхватывая ее, и мы обе смеемся, глядя на перепачканные коленки девочки. Поппи хихикает, когда Эмили поднимает ее повыше и нажимает ей на живот, издавая пукающий звук. Когда она улыбается, то очень похожа на мать. Такие же добрые глаза, такой же вздернутый нос. «Тебе все это еще предстоит», — говорю я, похлопывая Кейт по руке. Она инстинктивно поглаживает свой округлившийся живот и улыбается. «Не знаю, кто как, а я так просто жду не дождусь», — говорит Джеймс, когда Эмили снова опускает Поппи на травку и там мгновенно устремляется к манящей желтой стране. Мы смеемся, глядя, как Джеймс становится на четвереньке и ползет за ней, испуская рычание. Заслышав преследователя, она удваивает скорость. «Из него получится замечательный отец», — говорю я ему вслед. Я думаю о всех тех письмах от отца, которого Поппи никогда не узнает. Понятия не имею, что в них говорится, ведь я никогда их не вскрываю. Но он наверняка знает, что упускает. Он еще не выйдет на свободу, когда она уже будет подростком, И к тому времени Эмили сделает шаг вперед и будет жить той жизнью, какой она заслуживает. Надеюсь, она встретит кого-то, кто будет любить ее и Поппи так же, как я. Того, кто будет заботиться о ней так же, как она заботится обо мне. Она навещает меня каждый день. Не пропустила ни дня даже тогда, когда шел процесс, на котором я не могла присутствовать, потому что была уже слишком слаба. «Ты как, в порядке?» – спрашивает она, нежно кладя руку мне на плечо. Я улыбаюсь и беру ее за эту руку. «Да, у меня все в порядке. Я освободилась от страха, с которым прожила так долго. Жаль только, что мне не так уж долго осталось жить».